В трактир ворвалась толпа промышленных служилых и рабочих. Знакомые обступили Мариходав, зашумели, стали искать целовальника и поварню. Добылки положили медики на стол и стали пробираться к выходу. Трёхмачтовый шлюп Феникс, записанный Фениксом, доле вот три светителя, готовясь к плаванию, грузились под началом компанейских приказчиков. Капитаны их скрывались и пьянствовали, недовольные, что не успев вернуться, получили приказ опять идти на кодяк. В то Ко время тويتя колисьский ассесрхкох, покровитель Шелиховской компании, велел казакам с почётом привести их в крепость и запереть. К отплытию оба были выпущены трезвыми и злыми. 13 августа миссия монахов отслужила молебен на судах. Только духовные ушли в кают-компанию, уединившись на Фениксе, как при безветрии мелоходы Бочарова и Измаилов заметили движение воды котливо. Переговорив через борт, они решили выводить суда буксиром и за возом якорей. Бочаров, длинный и тощий, расхаживал по югу, отдавал команды понасяне родивых. Носи его был сер, как мёрзлая картофеля, надлинная борода развевалась на ветру и христала по ушам. Сысу и Васка оказались пассажирами на Фениксе и работали на баке по команде вращая шпиль. Рядом стонали и чертыхались матросы и такие же работные. Из 120 пассажиров на борту 62 были старовеяжные, возобновившие контракт и возрешившееся к месту прежней службы. Первым на рейд вышел Галёт и бросил якорь, покачиваясь на пологой волне. Бочаров, оглядываясь на берег, покритивыл всё громче излей. Увидев, что следовавшее в полуверсте за ним судно село на мель, и вовсе стало рать на шлюпочной команде. Когда наконец вышли в море, работавшие уж пили попадали от усталости. Он сказал, крестясь: "Успели слово Богу". Ну а тем, что остались на Хоцской банке, теперь только молиться, чтобы не заштормило до прилива. Через час сотни пассажиров, толпящихся на палубе, разморило солнцем и зыбью. Когда все расползлись по трюмам и кубрикам, Бачаров подобрел, расправляя на груди седую бороду. Вскоре подняты были все паруса. Силы небесные подхватило судно и покачивая понесло на восток, где тенела неприметная черта, разделявшая море и небо. На борту пахло смолой. Ветерок доносил запахи морских трав, выброшенных прибоем на берег. Отец Ювеналий поднялся на палубу, побродил вдоль бортов и стал помогать матросам укладывать канаты на баке. Откуда-то выплыл с ласского Васильев Потерявший своего дружка. Крепчал ветер. Судно стало покачивать на волне. И эрмонах, проходя мимо табаляков, Потрепал их по затылкам. — Как настроение, разбойнички? — Спасибо, батюшка, хорошо, Без поклонов отвечали промышленные. Струйка воды выплеснулась из шпигата, Потекла возле сапог. Румяное лицо монаха посерело. — А меня поташнивает. Пожаловался он и спустился в кубрик. Капитан Бочаров, бормоча под нос песню, Вышагивал от борта к борту. Ветер заворачивал за плечо седую бороду, Трепал ее, как трехцветный флаг. Двое дюжих матросов держали штурвал. «Эй — Эй! — крикнул капитан. Сысой с войской подняли головы. — Вы, трава зеленая, иди ко мне. Табляки подошли. — Сила есть? — спросил Бочаров. Не обиженная, повёл широкими плечами Вайской и шмыгнул носом. Тогда становись к штурвалу, приказал капитан, и к матросам: зарифте грот и фок. Феникс менял галсы. Матросы подолгу не спускались с мачт, южась на ветру. Нахал бы выскочил пассажир с зелёным лицом и с воплем изверг за борт обед. Поглядывая, как эта балячки справляются с штурвалом, Бочаров пригрозил Баковым и Ютовым, обругал кого-то на реях и снова обернулся к молодым. "Красый паруса, видишь?" указал пальцем Угу. "Смотри. Он сам взялся за штурвал, навалился, паруса запалоскали. Теперь на другой борт. Поняли? Вот и держите, чтобы натянуты были. А я в каюту спущусь." Вернулся он через четверть часа, когда у Васки ссыым от напряжения ломило руки. Теперь поверх полу кафтана на нём была длинная кожаная рубаха камлея. Борода с сивым комом выпирала из-под ворта. Следом хохоча пришли подвыпившие уже матросы, старые ваяжные пассажиры и помощник креол. Продрогли казаре. Нако погрейся протянул табалекам флягу. Пятницу грех, зябко ежес на ветру замотал головой Сысой. «А ты с коромным не закусывай», — протянул сухарь матрос. «Водка, она пустная». Раньше почему-то Сысой это в голову не приходило. Он перекрестился и сделал несколько глотков. За ним приложился и Васька. «Так-то вот», — потрепал его по плечу капитан, «здесь тебе не родная деревня, того нельзя и этого не положено». «За морем змею будешь есть и нахваливать». «Змею не буду», — скривился Сысой. Моряки опять захохотали, подмигивая друг к другу. «Не таких разборчивых видели. Кто не помер, тот пообтерся». В следующий день пассажиры почти ничего не ели.